Глава 5 Доброе утро. Услышав шепот Андрея, Даша улыбнулась и еще сильнее зажмурилась, опасаясь, что когда откроет глаза, ее чудесный сон, ставший явью, растворится без следа. Уже несколько дней ее жизнь была похожа на сказку, и где-то в глубине души девушка боялась, что все в один миг закончится так же внезапно, как началось. После страха и боли в ее жизнь пришло такое прекрасное сказочное чувство, как любовь. Рядом с Андреем ее сердце ускоряло свой ритм, а на лице невольно появлялась улыбка. Его присутствие дарило ей спокойствие и безоблачное счастье. Она не знала, как называются те эмоции, что она испытывала, пока на днях не посмотрела романтическую мелодраму, где главная героиня испытывала подобные чувства к мужчине. Именно тогда Дарья поняла, что влюблена в Андрея, но как сказать ему об этом, не знала. Отдав свой планшет, он научил ее пользоваться интернетом и девушка на одном из форумов нашла интересную беседу, где участницы обсуждали противоположный пол. И по их словам выходило, что нужно ждать первого шага от мужчины, потому что он может испугаться серьезных отношений и просто сбежать. Даша, конечно, поняла не все, о чем болтали участницы сайта, но уяснила одно – Прежде чем Андрею рассказать о своих чувствах, надо удостовериться в том, что и он к ней неравнодушен. Но как это выяснить, девушка не знала. «Просыпайся, Соня!» Мужчина легонько подул ей в лицо, и Даша, приоткрыв глаза, тут же утонула в теплом взгляде серых глаз. «Как спалось?» «Замечательно!» – выдохнула она и села на постели. Кошмары так и продолжали мучить ее, и лишь когда Андрей был рядом, девушка чувствовала себя защищенной и спокойно засыпала. Но только стоило ему уйти, как плохие сны возвращались, и она вновь и вновь просыпалась в слезах. Промучившись ночь, мужчина решил временно переехать в ее комнату. Теперь они вместе засыпали и просыпались, поэтому, увидев Андрея с утра в официальном костюме, Даша очень удивилась. «Ты уходишь?» Звонили из офиса. «Мне необходимо срочно уехать». И, увидев, как резко погрустнело ее лицо, поспешил успокоить. «Не переживай, я скоро вернусь. А пока посмотри телевизор или почитай что-нибудь». Недавно экспериментальным путем они выяснили, что Даша умеет не только читать, но и писать. Несмотря на потерю памяти, она свободно владела двумя языками – русским и английским. И что удивительно, уровень знаний был абсолютно равным, будто и тот, и другой являлись для нее родными. «А можно мне с тобой?» – Даша умоляюще посмотрела на Андрея, но тот отрицательно покачал головой. «Я не знаю, сколько времени это займет. Ты можешь устать ждать меня в машине», пояснил мужчина и ласково прикоснулся губами к щеке девушки. Нина Алексеевна пожарила котлеты на завтрак. На лице Дарьи появилось довольное выражение, потому что она, как всегда, была голодна. К ее аппетиту, который поначалу шокировал всех, уже привыкли. И теперь домработница просто увеличила порции и готовила еды в два раза больше. И чаще всего теперь в этом доме подавались мясные блюда. «Ну, я поехал». Мужчина поднялся, и девушка хотела соскочить вслед за ним, но ее нога запуталась в простыне, и она стала падать. Андрей едва успел поймать ее, прежде чем она оказалась на полу, и крепко прижал к себе. Даша чувствовала, как быстро бьется его сердце. Она подняла голову, и их взгляды встретились. «У тебя очень красивые глаза». Прошептал мужчина, уже понимая, что бороться с самим собой у него больше нет сил. Эта женщина стала смыслом его жизни, и теперь каждая ночь превращалась для него в пытку. Потому что он безумно желал ее, до боли, до умопомрачения. И только тот факт, что Даша спит, удерживала его от необдуманных поступков. Но сейчас, обнимая ее, Андрей совсем потерял голову и, склонившись, осторожно коснулся губами ее губ. Мужчина почувствовал, как напряглась девушка и дал ей мгновение на раздумье. И когда она сама обняла его за шею, нежно провел языком по ее губам, которые приоткрылись, и тут же этим воспользовался. Андрей потерял голову, и нежный поцелуй напомнился огнем страсти, в котором сгорали оба. Это было похоже на снежную лавину, набирающую силу с каждым мгновением. Продолжая целоваться, в какой-то момент мужчина сел на постель, усадив девушку к себе на колени. Его руки гладили ее бедра, приподняв край кружевной сорочки. Турман страсти кружил голову. Мужчина стал покрывать лицо девушки мелкими невесомыми поцелуями, мягко спускаясь на шею. «Люблю тебя!» – прошептал он. «Люблю!» И вновь его губы нашли ее. В какой-то момент он прервал поцелуй и, уткнувшись лицом ей в плечо, замер. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы взять себя в руки и прервать это безумие. Андрей хотел, чтобы их первый раз был наполнен романтикой, а не вот так, в спешке. И его действительно ждали на работе, и отменить встречу он не мог. Даша, тяжело дыша, постепенно приходя в себя от головокружительного поцелуя, нежно провела рукой по его волосам. «Девочка моя!» Андрей поднял голову и обхватил ее лицо ладонями. «Даша, Дашенька, моя хорошая, если бы ты знала, как я люблю тебя!» Он притянул ее к себе и вновь легко коснулся поцелуем ее губ. «Мне действительно надо ехать, но как только я вернусь, мы продолжим. Люблю тебя!» Еще один короткий поцелуй, и мужчина, закрыв глаза, пытаясь восстановить сбившееся дыхание, уткнулся лбом в ее лоб. «Люблю тебя!» Вновь прошептал он и в ответ услышал очень тихое «Я тебя люблю». Не веря услышанному, он резко открыл глаза и, глядя в изумрудные омуты, в глубине души боясь, что ему лишь это показалось, попросил «Повтори». И когда Даша вновь сказала о своих чувствах, окрыленный Андрей вскочил и закружил ее по комнате, смеясь от счастья. Что может быть прекрасней, чем разделенная на двоих любовь? Ведь именно она делает людей счастливыми, наполняя их жизнь. смыслом. Сколько продолжалось это безумие, никто из них двоих сказать не мог, но оба пришли в себя, когда за окном сработала сигнализация чьей-то машины. «Мне пора. Ты меня будешь ждать?» — сквозь очередной поцелуй спросил Андрей. «Буду», — ответила Даша, и, коснувшись в последний раз ее губ поцелуем, мужчина, не оглядываясь, поспешил выйти из комнаты. Он просто чувствовал, что еще немного и махнет на все рукой, но допустить этого не мог. Ведь в офисе ждал Алексей Иванович, который разбудил его ранним телефонным звонком и сообщил, что есть важная информация по девушке, но о ней он расскажет только при личной встрече. Услышав об этом, Андрей мгновенно собрался в офис и отменить встречу не мог. Не дожидаясь лифта, он, чтобы хоть как-то прийти в себя, спешно спустился по лестнице и, сев в свою машину, рванул на работу. Даша же, едва за его спиной закрылась дверь комнаты, глупо улыбаясь, обняла руками подушку и уткнулась в нее лицом. От нахлынувших эмоций хотелось кричать, чтобы целый мир узнал о том, как она счастлива. «Он любит меня! Любит!» Отбросив на пол подушку, Дарья вскочила на ноги и, отталкиваясь от матраса, подпрыгнула вверх. Какое-то время она радостно скакала на кровати, а потом, обессиленно упав, закрыла глаза, вспоминая их поцелуи. Прижав ладонь к губам, Дарья тихо прошептала «Любимый». И, закрыв глаза, стала представлять, как они проведут сегодняшний вечер. На просторах интернета она нашла много полезной информации и фактически знала, что может произойти между мужчиной и женщиной. И это ее ни капли не пугало, а даже наоборот. Резкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть и прервал ее мечты. «Даша, ты завтракать будешь? На стол накрывать?» раздался голос Нины Алексеевны. «Да, сейчас иду». Девушка вскочила с кровати и, прихватив из шкафа вещи, направилась в душ. Прохладная вода помогла ей остыть и привести мысли в порядок. Надев футболку и короткие джинсовые шорты, Даша отправилась завтракать. Андрей не обманул, и Нина Алексеевна действительно приготовила ароматные румяные котлетки. Съев их штук пять, девушка насытилась и, поблагодарив домработницу, отправилась в гостиную смотреть телевизор. Какое-то время она бессмысленно щелкала пультом, переключая с канала на канал, но так и не найдя ничего интересного, просто выключила его. Взяв планшет, она немного полазила по всемирной паутине, но и это занятие ей быстро наскучило, а мысли то и дело возвращались к Андрею и их поцелуям. Ей казалось, что с момента их расставания прошла вечность, но посмотрев на настенные часы, она тяжело вздохнула. На самом деле они только недавно расстались, а она уже успела соскучиться. Еще немного побездельничев, Даша вышла на лоджию и выглянула из окна. У подъезда на скамейке сидели молодые мамы с колясками, на детской площадке в песочнице играли малыши. Многие жильцы дома в это время находились на работе, поэтому парковка была почти пустой. Ну и рассматривать двор девушке очень быстро наскучило, и она отправилась на кухню, чтобы помочь Нине Алексеевне, а заодно надеясь, что за разговорами время до возвращения Андрея пройдет быстрее. Женщина в этот момент большим ножом мелко резала капусту на кухонном столе, на плите в кастрюле весело булькал суп, а на сковороде шипел лук в золотистом масле. «Ты что-то хотела?» – спросила она. Едва Даша появилась на пороге кухни. «Андрея, нет, а мне скучно. Можно я с вами посижу?» Спросила девушка, и Нина Алексеевна тут же кивнула на стул. «Конечно, милая. В холодильнике есть апельсиновый сок, утром делала. Очень вкусный». Наполнив стакан из запотевшего графина, Даша присела и стала наблюдать за работой женщины. «А зачем вы так мелко режете капусту?» «На борщ? А что останется? Хочу посолить». пояснила женщина, откладывая нож в сторону. Затем деревянной ложкой помешала зажарку в сковородке, предварительно добавив туда мелко нарезанной морковки. «Может, вам помочь?» – предложила Даша, но Нина Алексеевна отмахнулась от ее помощи, сказав, что и сама справится. Зажарка была почти готова, когда внезапно женщина вспомнила, что забыла купить багет, чтобы запечь его с маслом и чесноком в духовке. «Как же так? Вот ворона! И уйти сейчас не могу, пока борщ не доварила! Эх, пустая моя голова! А скоро обед в пекарне! Эх, забыла!» «А давайте я сбегаю!» Даша вопросительно посмотрела на расстроенную Нину Алексеевну. «Ой, не дай бог, что случится! Я лучше потом сама!» Махнула рукой домработница. «Да пекарня на углу дома! Что может случиться со мной во дворе?» Даша решительно встала. «Я схожу!» Немного посомневавшись, женщина решила, что среди бела дня с девушкой точно ничего не произойдет, поэтому вручила ей деньги со словами. «Купи пару багетов и, пожалуйста, нигде не задерживайся. Сразу возвращайся домой. А то, если Андрей Николаевич узнает, что ты вышла из дома одна, я думаю, он будет нас ругать за это». «Я быстро». Даша спешно натянула легкие балетки и выскочила в подъезд. «Понимаешь, все, что сейчас тебе расскажу, находится под грифом «секретно». Именно поэтому никаких доказательств я предоставить тебе не могу, и придется поверить мне на слово». Так начал их разговор Алексей Иванович. А потом закрыл на ключ дверь кабинета, чтобы быть уверенным в том, что все сказанное им никто из посторонних не услышит. И дождавшись, когда Андрей сядет в кресло, он стал излагать сухие факты. несколько дней назад в элитном поселке родники произошел пожар и сгорел огромный особняк некоего господина шварца гражданина соединенных штатов америки с русскими корнями по документам он приобрел этот дом и землю прилегающую к нему около трех лет назад загадочный владелец ни разу не посещал нашу страну за это время и по факту получается что особняк как бы пустовал по официальной версии произошло замыкание проводки которое совпало со взрывом газового трубопровода и на месте погибла шайка преступников, которые именно в этот момент залезла в дом, чтобы поживиться. Трупы так изуродованы, что установить их личности не представляется возможным». «Стоп, стоп, стоп!» Андрей рассмеялся. «Ты меня разыгрываешь? Или пересказываешь сюжет нового триллера? Как замыкание и взрыв могли произойти одновременно? А про группировку, которая хотела ограбить пустой дом, это вообще на грани фантастики?» Но Алексей Иванович посмотрел на него серьезным взглядом, и вся веселость слетела с Андреевым в одно мгновение. Мужчина продолжил. Я же сказал по официальной версии. А по неофициальной он выдержал секундную паузу. В особняке действительно произошел пожар. Запах гари почувствовали соседи, а когда увидели черный дым, вызвали пожарную охрану. Очаг возгорания находился где-то в подвале. Спустившись вниз, пожарные обнаружили несколько скоревших компьютеров, непонятное оплавленное оборудование, пробирки, какие-то склянки, огромный стеклянный куб с кушеткой и цепями и среди всего этого несколько трупов. По словам одного из участников комиссии, выехавшей на место происшествия, внутри этого особняка находилось что-то наподобие лаборатории и все погибшие, видимо, тайно работали в ней. Откуда взялся огонь в бетонном помещении, так и не было установлено, но все трупы страшно изуродованы, их будто Разодрали огромными когтями на части. Я не буду рассказывать все малоприятные подробности, скажу так: ни одному живому существу не по силам нанести такие смертельные ранения. Соответствующие структуры занимаются этим делом, пытаясь восстановить информацию из частично уцелевшей техники, но пока все безрезультатно. Когда это произошло? Шепотом спросил Андрей, уже догадываясь, что услышит в ответ. «В тот вечер, когда ты нашел Дашу, и я просто уверен, что она из этого дома, и именно то, чему девушка стала свидетельницей, привело к амнезии». Соседи в один голос твердят, что особняк долгое время действительно был пуст, и лишь несколько месяцев назад в нем появились какие-то люди. Их видели очень редко, а так как в этом элитном поселке живут довольно богатые люди, до нового странного соседа никому не было дела. Когда попытались связаться с господином Шварцем, выяснилось, что он погиб около трех лет назад в автомобильной катастрофе, И все документы, предоставленные адвокатом при оформлении особняка, оказались очень качественной подделкой. Думаю, узнать, кто на самом деле владелец имущества, будет невозможно, как и то, что же произошло на самом деле. Алексей Иванович замолчал. Андрей потрясенно смотрел на него, осознавая страшную правду. Его любимая женщина пережила ад и теперь в опасности. Ведь она единственная. кому удалось избежать смерти, чудесным образом выбравшись из этого дома. Внезапно у него промелькнула мысль, от которой он вздрогнул. «Надеюсь, о Даше никто не знает?» «Нет», – отрицательно покачал головой мужчина. «Я сказал, что хочу прикупить себе домик за городом, и вот навожу справки об этом месте. Хороший знакомый помог мне все выяснить». «Поверь, этим делом занимаются такие структуры, что за возможность узнать подробности произошедшего в лаборатории они пойдут на многое. Девушка, как я понимаю, единственный выживший свидетель, и они будут копаться в ее голове, пытаясь заставить все вспомнить. Она может пострадать, поэтому будет лучше, если Даша вообще навсегда исчезнет из этого города в неизвестном направлении. О ней никто не знает, но вдруг из компьютеров удастся выудить хоть что-то. Думаю, ты меня понял?» Андрей кивнул и встал. «Алексей Иванович, большое вам спасибо за все. Вы очень мне помогли. Что ты решил?» Смотря внимательным взглядом, спросил его мужчина. «У меня есть родственники в центре страны в захолустной, богом забытой деревушке. Если хочешь, можешь Дашу отвезти туда. Они хорошие люди. Не обидят?» «Нет, одну я ее не оставлю. Вы простите, но на всякий случай лучше вам ничего не знать». Андрей развел руками, давая понять, что о своих планах говорить не намерен. Он прекрасно понимал, что если знает один, могут узнать и все остальные, поэтому решил просто промолчать. «Я все понимаю». Мужчина протянул руку для рукопожатия. «Удачи тебе!» «Спасибо». Андрей пожал ладонь и покинул Алексея Ивановича, уже прекрасно зная, что сегодня была их последняя встреча. Не раздумывая ни секунды, он направился в кабинет руководителя. Разговор был сложным. Слишком долго он проработал в компании и участвовал во многих проектах, чтобы его отпустили без объяснений. После долгой беседы, которая его безумно утомила, Андрей покинул здание компании «Новый дом» с трудовой книжкой в кармане и обещанием от руководителя, что расчет придет ему в ближайшее время на карту. Сев в автомобиль, мужчина некоторое время сидел на парковке около офиса, бессмысленно смотря в одну точку. Разговор с Алексеем Ивановичем пробудил в нем страх. Страх за Дашу. И сейчас Андрей тщательно продумывал, как ему поступить, чтобы не ошибиться». Откинувшись на спинку кресла, он закрыл глаза, мысленно прокручивая недавно полученную информацию. То, что из города нужно уезжать и как можно скорее, было и так понятно. Именно поэтому мужчина уволился. Но оставалась еще квартира и загородный дом. Да и покинуть город надо было так, чтобы никто не догадался, куда он уехал. А еще у Даши не было никаких документов. На данный момент это создавало колоссальную проблему, потому что покинуть страну они не могли. Все взвесив, Андрей направился к К старому знакомому владельцу нотариальной конторы. Когда-то много лет назад он помог ему в одном щекотливом деле, и мужчина ходил у него в должниках. Приехав к нужному офису, Андрей направился в кабинет руководителя. Светловолосая большеглазая секретарша, услышав его просьбу о личной встрече, что-то залепетало о занятости и предварительной записи, но мужчина твердо стоял на своем. «Доложи, что пришел Круглов. Уверен, меня обязательно примут». Он усмехнулся, потому что был уверен, так и будет. Не успела девушка войти в кабинет, как тут же вышла и взволнованно произнесла. «Проходите!» Едва мужчина вошел, как хозяин конторы, майоров Олег, тут же вскочил и поспешил к дорогому гостю. «Доброе утро, Андрей Николаевич! Чем могу вам помочь? Чай или кофе?» Поинтересовался мужчина, протягивая ему руку. «Ничего не надо», — ответил он, после короткого рукопожатия и, присаживаясь в кресло для посетителей, пояснил. «Меня к вам привело дело. На какое-то время я уезжаю из страны и не знаю, захочу ли возвращаться. Заниматься имуществом мне некогда, поэтому я хочу переписать все на свою домработницу, за вражную Нину Алексеевну. Но на данный момент у меня нет с собой ее документов. Я хочу подписать дарственную сейчас, а данные вы можете внести потом, когда она сама придет к вам. Это возможно?» М Майоров не знал, что ответить. Естественно, это было противозаконно, но с другой стороны, ничего криминального в этом не было. Да и потом, он действительно был обязан этому человеку и не мог отказать ему. «Я все сделаю», – подписав лист с гербовой печатью, на котором позже появится сам текст дарственной. Андрей попросил лист бумаги и написал домработнице письмо. «Дорогая Нина Алексеевна, большое спасибо за вашу работу в моем доме, ведь именно благодаря вам он был наполнен уютом и теплом. Спасибо, что были рядом, когда умерла Наташа, что не бросили меня одного и поддержали в трудную минуту. Я вынужден уехать, так сложились обстоятельства. Простите, что не предупредил заранее, но так было нужно. Нотариус выдаст вам документы, вы сможете полностью распоряжаться моим имуществом. Продайте загородный дом и все деньги оставьте себе». Это моя благодарность вам за все. А за квартирой прошу вас присмотрите. Я свяжусь с вами и сообщу, как поступить в дальнейшем. Но если в течение пяти лет от меня не будет вестей, можете распорядиться ей по своему усмотрению. Подписав послание, он запечатал его и, указав на конверте номер телефона Нины Алексеевны, попросил Майорова связаться с ней дня через три и отдать ей письмо, как и доверенность. Он был уверен, что мужчина с точностью выполнит его просьбу, потому во всех деловых кругах он был известен как человек с кристальной репутацией. Попрощавшись, Андрей вышел и бросил взгляд на часы. Ему казалось, что прошло полдня, а на самом деле он расстался с Дашей совсем недавно. По дороге домой мужчина заехал в банк и снял часть денег с карточек, решив, что наличность им в дороге пригодится. Его план был до безобразия прост. Сегодня же ночью он планировал выехать из мегаполиса на машине и, останавливаясь только в хостелах, добраться до какого-нибудь маленького городка и снять для них с Дашей квартиру. Все взвесив, Андрей решил, что именно в небольшом провинциальном городке будет проще всего договориться о новых документах для девушки, а потом они рванут за границу, где их след затеряется раз и навсегда. Мужчина понимал, что его план не идеален, но на данный момент он казался ему оптимальным. С этими мыслями Андрей направился к своему дому.